«Жанна, все, чего я хотела, это чтобы ни Руслана, ни его машина не оказалась на парковке после передачи. Об этом я думала, когда Алекс Рей кадрил меня в прямом эфире. Об этом мечтала, когда обаятельный пикап-тренер целовал руку на прощание у крыльца. «Уезжай, не жди!» — повторяла как мантру. Руслан и не представлял, что именно он представляет для меня самую большую опасность. Именно из-за его присутствия рядом я теряла разум и начинала совершать ошибки. Мое самое сильное искушение, мое наваждение проклятие — он. Один, единственный и, как назло, неповторимый. Изнуряющая, неподконтрольная тяга к тому самому — это, наверное, какой-то женский дефект, побочный эффект того, что появилось на свет не из рук Всевышнего, а из ребра мужчины. «Внешний предаток. С виду независимый, успешный, порой счастливый и никогда полностью свободный. Я была придатком Руслана. Безумнее некуда. Даже звучит глупо. Слабая напередок, лучшая подружка жены, улыбающаяся вешалка на важных показах и закрытых вечеринках, ветреная и уже не юная барышня, отличный фасад, за которым Серебрякову никогда в жизни не увидеть влюбленную в него дуру. И уж тем более не полюбить». «Не мучи меня. Пожалуйста, уезжай». Это была моя последняя мысль перед поворотом на парковку. Потом мысли не осталось. «Ты точно Это радует». Руслан стоял возле машины, опершись спиной о дверцу. Сложенные на груди руки, хмуро сдвинутые брови, делающие лицо поистине демоническим, треугольники теней под скулами. В свете желтого фонаря Серебряков больше смахивал на палача, чем на спасителя. Я ведь обещал. Ноги готовы были унести меня назад, но гордость пока помогла держаться. «Тогда садись». Не размениваясь на длинные монологи, Руслан открыл левую заднюю дверь авто. Мы уже заждались. Только сейчас я заметила, что в машине еще кто-то есть. Тоже мужчина. Пока я устраивалась рядом, он внимательно просканировал меня взглядом, после чего удивленно уставился на Серебрякова. «Это Паша Лин. Хозяин машины с ней зашел до того, чтобы нас познакомить. Он тот самый опер. А вы Жанна». Ильин весело, без какого-либо заискивания улыбнулся, и уровень моего волнения упал сразу на несколько пунктов. «Приятно познакомиться!» Оглянувшись с переднего сиденья, Серебряков недовольно мазнул по нам взглядом и сразу приступил к делу. «Я не успела даже положить сумочку на колени, как перед моим лицом оказался бумажный лист с заголовком «Заявление» и длинным текстом под ним, а также ручка». «Обе посылки — это что мы забрали из твоей квартиры и сегодняшняя на экспертизе», — прокомментировал свои действия Руслан. Подозреваемый уже есть. Осталось убедиться, так что подписывай. Взгляд моего соседа стал еще более удивленным. Такого поворота, судя по реакции, не ожидал даже он. «Вы успели все узнать за два часа?» Я покрутила ручку в руках, но ставить подпись пока не стала. Пусть подписывать было проще всего, но кто гарантировал мне ответы после этого? «Успели». <кхм> Ильин кашлянул. «За два дня». Вначале показалось, что я ослышалась. «Каких два дня?» почему вдруг «два», но потом вспомнилось злое выражение лица Руслана, когда в прошлый раз он уходил из моей квартиры. Все встало на свои места. Кое-кто не знал значение слова «нет», не слышал о нем или за ненадобностью исключил из своего лексикона. Наблюдавший за мной через зеркало заднего вида серебряков, коротко кивнул. «Спасибо, что без цены». Боясь, что вместе с «пожалуйста» вырвутся другие ненужные сейчас слова, я повернулась к альину. «Заявление, так понимаю, вам?» Не вчитываясь в текст, быстро поставила свою роспись на бумаге и передала оперативнику. Что ж, чем скорее начнем, тем быстрее закончим. Что вам удалось узнать? Если то, что отразилось на лице Павла, не было одобрением, то я не Жанна Орлова. Оперативник только что не крякнул от удовольствия. Уж не знаю, какую правду обо мне придумал себе этот мужчина, но поддерживать очередную легенду не было никаких сил. «Приятно встретить у женщины такое здравомыслие». Как хомяк, он запрятал заявление в свой рюкзак и облегченно выдохнул. «Раз с официальной частью покончено, теперь слушайте». Кто никогда не слышал фразу «теперь слушай», сомневаюсь, что такие люди найдутся, «теперь слушай». Вроде бы, всего два слова, но почему-то именно с них начинаются или грандиозные проблемы, или неожиданные перспективы. В моей жизни всегда случалось первое. Проблемы вообще мое все, и сегодняшний случай не стал исключением. Заявление Кости три года назад. Четыре посылки. Иконостаса с фотографией. Ртуть. Смертельная опасность. Я впитывала все, что говорил Ильин, но эти слова, как тревожные маячки, оставались на поверхности. Медицинская экспертиза, психиатрическая клиника, длительное лечение. Каждая деталь рассказа заставляла все сильнее вжиматься в кресло и напрягать спину, чтобы сидеть ровно и не скручиваться в позу эмбриона прямо на глазах двух мужчин. За мной охотились, не играли в салки, а планомерно, уверенно пытались испортить жизнь или даже отравить. От шока голова соображала плохо. Вересова я не помнила, как не помнила, чтобы ругалась с кем-то из персонала радиостанции. Ни собственной передачи, ни даже отдельного кабинета у меня тогда еще не было. Мы ютились вместе с Костей в маленькой комнатушке и лишь мечтали о большом проекте. Все, что тогда отличало меня от остальных коллег, сумасшедшая работоспособность и умение использовать все свои ресурсы на полную катушку. Сфотографироваться в в мужском журнале? Легко. Засветиться в звездной компании на страницах Желтой прессы? Всегда пожалуйста. И при этом незаметно для себя я еще умудрилась стать объектом слежки сумасшедшего. Он и сейчас опасен. Устав от бесполезных попыток понять, чем же заслужило внимание Вересова, я обратилась к Павлу. Об этом говорить сложно, я пока ничего опасен, как отрезал Руслан. Боясь даже посмотреть в сторону Серебрякова, я зарылась волосы правой рукой. «И что теперь?» — спросила в пол. «Какой-то план есть?» Будто в ответ на мой вопрос телефон Ильина жалобно пиликнул, и Опер тут же разблокировал экран. Спустя несколько секунд, прочитав сообщение, он тихо выругался. Задумчиво посмотрел в боковое стекло и передал телефон другу. Спустя еще несколько секунд этот алгоритм только уже без передачи телефона повторил Руслан. «Мне и до этого было не по себе, но теперь тревога усилилась до предела. Что-то явно произошло, и это что-то...» точно было связано с моим безумным преследователем. От страха сбилось дыхание. Еще чуть-чуть, и могла начаться паническая атака. «Паш, оставь нас, пожалуйста». Голос Руслана прозвучал незнакомо, глухо, как из трубы. «Спасибо тебе за все. Завтра приступай к поискам, но сейчас нам с Жанной нужно поговорить один на один». Будто только и ждал, когда его попросят, Ильин тут же толкнул дверь, и я не успела даже попрощаться, как он выскользнул из машины и быстрым шагом направился куда-то в темноту еще миг назад был рядом и уже нет магическое умение серебрякова командовать людьми позавидовало бы если бы не боялась что сейчас моя очередь слушать команды когда павел полностью исчез из вида а мое сердце в скорости сердцебиения сравнялось с заячьем руслан заговорил у нас есть два варианта он закинул руку за подголовника и повернулся ко мне мы едем к тебе ты находишь в своем баре что нибудь крепкое долго ругаемся а потом ты собираешь чемодан Фразы прозвучали четко и громко, но мозг отказывался воспринимать смысл. «Алкоголь? Чемодан?» Паника дрожья поползла по телу. А второй вариант. «Мы едем к тебе, ты угощаешь меня чаем, и пока я пью, спокойно, без спешки...» Серебряков сделал пригласительный жест ладонью, видимо, желая, чтобы я сама закончила фразу «Собираю чемодан». «Умница! Ты не обязан!» Значение сказанного обрушилось на меня градом. «Переехать к Руслану!» Жить с ним бок о бок? Нет. Словно загнанная в капкан зверюшка, я сдвинулась на дальний край сидения, туда, где еще недавно сидел Ильин. Руслан, правда, у тебя своих забот хватает? Я как за спасательный круг ухватилась за разговор с Репином, зачем ему вдобавок к своим еще и мои проблемы? Ты, может быть, еще не в курсе, но скоро прежний менеджер... Стоп. Про свои заботы я даже слушать не хочу. О них я знаю все, а вот ты о своих, похоже, ни черта. Но это важно, Жанна. Руслан рубил громко и жестко. «Я справлюсь сама». В зеркале заднего вида отразилась кривая улыбка Серебрякова. «Напомни, что ты ответила, когда два года назад я сказал тебе про «я справлюсь». Из груди у меня вырвался нервный смешок. Я послал от в задницу». «Вот именно», — подмигнул. «Мне не очень хочется посылать тебя туда же, но, поверь, пошлю, так что давай не будем тратить время на споры и ругань».